Бриллиант 3. Дай себе время. После того, как ты будешь одну за другой находить свои психологические проблемы и решать их, совместно с психологом или сама, вес будет уходить автоматически, потому что у тебя не будет перееданий, а будет просто утоление реального голода. Но на это нужно время. Тараканы в твоей голове не приручаются за день. Их же надо выдрессировать, верно? И тогда они будут полностью в твоей власти. Не они тобой рулят, а ты ими. Даже когда ты будешь просто замечать, что они собираются устроить в твоей голове опять шабаш, ты будешь говорить им «Так, а кто это тут у нас не спит?» Как воспитательница в детском саду на сонном часу, помнишь? И все, они уже от одного твоего голоса будут вытягиваться по струнке отдавать честь. И постепенно ты все разложишь по полочкам и будешь управлять своими эмоциями, как дирижер оркестром. А при этом тело твое не глупое. Оно само не будет есть больше, чем ему объективно нужно. Ты делаешь у себя внутри душевную гармонию, и тело может не переедать. И ты приходишь автоматом к своему идеальному весу. Но дай себе время. Тебе необходимо совладать со своими эмоциями и со своей жизнью. И тогда внешний вид тела придет в норму сам. Так же, как и вся твоя жизнь. Аминь. И легкой стройности тебе навсегда. С тобой была Галькевич Олеся, психолог-диетолог из Минска. Пока!